«Ты лжёшь. Ты солгал Адаму и Еве, Христу и мне, и продолжаешь лгать. Вот только Бог не может лгать по определению. И только одно существо способно на подобный поступок. Это Люцифер». «Ты умён. Не зря тобой гордится Бог». «Завидуешь?» «Мне всё равно». «Ну-ну. Уверен, что ты пойдёшь рассказывать Богу о том, как ты ловко меня провёл. Он оценит. Уверен».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 Ибо единственное свободное решение – это решение освободиться от свободы. Фаталист не страдает от чувства вины. Однако чувство вины не разрушает тебя. Но только в том случае, если вина не ресурс, а саморазрушение. Так, где король? В ожидании, когда я приду. Он знает, что ждет меня, а я знаю, что ждет его. Так просто нужно не идти к нему. И все, никакого фатализма. Тогда все проще.